Тем не менее, председатель КГБ продолжает действовать жестко и хладнокровно. Он знает, что за неудачные акции Брежнева и Щелкова стоят немалые силы. Их сторонники и в Политбюро во главе с Константином Устиновичем Черненко, и в ЦК, хотя и пошерстил там Андропов Днепропетровскую мафию, но кое-кто еще уцелел. Есть люди Брежнева и в Министерстве обороны, и в Генштабе, с которыми накануне 10 сентября не исключены консультации и возможность поддержания идеи операции «Захват». Сейчас вся эта публика в панике, и на многое может решиться, потеряв голову, и поэтому Комарчук приводит в наивысшую боевую готовность подчиненные ему войска КГБ объявляет в Москве военное положение и, наконец, прерывает все линии связи с внешним миром, как с западными государствами, так и с социалистическими, дабы не допустить никакой утечки информации о происшедшем в советской столице. В два часа дня одновременно выходит из строя, как на завтра будет объяснено официальными лицами, по техническим причинам, Две компьютерные системы, закупленные во Франции для Олимпиады 80, и теперь использованные для телефонной связи с внешним миром. Это последнее обстоятельство, когда вдруг замолчали разом все телефоны, по которым можно связаться с любой точкой планеты, вызывает панику и в Москве, и в других городах Советского Союза. Никаких сведений о том, что же произошло, нет. Люди не знают, что думать, и, естественно, первое, что приходит в голову, началась война. Или вот-вот начнется. Особенно паника охватывает провинцию. Во многих регионах в продовольственные магазины выстраиваются длинные очереди. За несколько часов с полок сметается все – мука – Соль, сахар, крупы, мыло, спички, зубная паста. Есть угроза, и таков исторический опыт нашей страны, что эта эпидемия страха, ужаса, неизвестности будет распространяться все шире и шире. Так проходит несколько часов. Московское время 17.35. В кабинете председателя КГБ раздается звонок из дома на Старой площади. Василий Витальевич срывает трубку. Комарчуку аппарата. Здравствуйте, Василий Витальевич. Спокойный, неторопливый голос Андропова. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Вы не могли бы подъехать ко мне? Сейчас? Да, если можно, сейчас. Через 10 минут председатель КГБ был в кабинете первого идеолога страны Совета. Андропов сидел за своим столом в безупречном, отглаженном темно синем костюме, темно-синий галстук был повязан аккуратным узлом, из рукавов пиджака выглядывали ослепительно-белые манжеты-рубашки, зажатые запонками с темными дорогими камнями. Хозяин кабинета свеж, чисто выбрит, сдержан, подтянут, доброжелателен. Проходите, проходите, Василий Николаевич. На лице появляется приветливая улыбка. Андропов поднимается, протягивает к Комарчуку, подошедшему к столу, руку. Крепкое рукопожатие, явно дружеское. Присаживайтесь вот здесь. Основную информацию о всех событиях я уже получил. От кого интересно, думает председатель КГБ. Вы справились с поставленной задачей блестяще. Блестяще, благодарю. Но хочу, естественно, вкратце услышать вас. Доклад Марчука сух, конкретен, категоричен в формулировках, насыщен фактами, именами московской географии. Вот, Юрий Владимирович, список лиц, находящихся под домашним арестом. Считаю, что на них всех необходимо заводить уголовные дела получать у прокурора ордера на арест до начала судебного разбирательства. Вот список людей, в нем четверо членов ЦК, которые так или иначе причастны к попытке вашего незаконного задержания. Каким образом причастны, перебивает Андропов? Они... У меня есть запись этих разговоров. Они одобрили готовящуюся акцию и намеревались На чрезвычайном пленуме ЦК узаконить ее. Интересно, задумчиво и абсолютно спокойно говорит Юрий Владимирович. Разрешите-ка взглянуть на этот список? Лист бумаги или заметно подрагивает в его большой белой руке. Так, так, знакомые все лица. Что еще, Василий Витальевич? Еще? и возникает тяжелая внезапная пауза. Есть два главных организатора так называемой операции «Захват». Это товарищи Брежнев и Щелоков. Признаюсь, без вас я не решился. Поэтому я пытался связаться с вами, когда вы летели в Берлин. Чаранов только исполнитель. И, конечно, прежде всего, их надо подвергнуть домашнему аресту и не только домашними. Вообще, Юрий Владимирович, я считаю, что это дело надо довести до конца. То есть... И впервые в голосе Андропова прозвучала жесткость: Завершить все превентивные мероприятия, чтобы с заговором против вас покончить раз и навсегда. Произвести аресты виновных, включая Брежнева и Щелокова, Сделать соответствующие заявления от Политбюро, вернее, от верных вам членов Политбюро, от правительства, может быть, от Верховного Совета, и начать подготовку показательного открытого судебного процесса. А на нем обязательно выйти на всех коррупционеров, окопавшихся вокруг генерального секретаря. Я, Юрий Владимирович тщательно ознакомился со всеми материалами, которые получил от вас. И у меня, уж поверьте, человека искушенного, волосы встали дыбом. Ведь они погубят страну, если еще не погубили. Здесь я с вами согласен, если еще не погубили. Но мы не можем сейчас пойти на те крайние меры, которые вы предлагаете. Но почему? Почему? с изумлением вырвалось у Комарчука. Ведь такой подходящий момент. Нет, мы этого делать не будем. Во-первых, в случае начала арестов спровоцируем их на открытые выступления. То, что они имеют, без боя не отдают. И в стране может начаться смута. Во-вторых, дорогой Василий Витальевич, мы сегодня с вами победили, уверяю вас, Прежде всего, благодаря вашим решительным действиям. Не надо никаких арестов, ни домашних, ни прочих. Упаси вас Бог от показательных процессов. Все эти так называемые заговорщики деморализованы. Они в шоке. И этого вполне достаточно. Потрясенный председатель КГБ молчал. Андропов думал. Ты только завершил, мой меднолобый друг, то, что я тщательно подготовил. Из ста шагов ты сделал последние два, ну, три шага. И потом, если еще и в третьих, если иметь в виду предложенный тобой план, арест Брежнева, показательный процесс. Хорош я буду в глазах Запада. Узурпатор, тиран. Нет уж. Слишком много истрачено сил и средств на то, чтобы там на меня смотрели совсем по-другому. Итак, подведем итоги. Резюме подчеркиваю еще раз. Мы победили. Мы с вами победили. На слове «с вами» было сделано сильное ударение. Даже мне представляется, следует сделать некоторый откат. Откат? Комарчук окончательно перестал понимать своего державного шефа. «Да, — Да-да, мой друг, откат. Тут сказался ваш сильный решительный характер. Вы несколько пережали. Ни в коем случае не говорю вам это в укор. Ни в коем случае. Просто, уж простите, вы еще не политик. Не политик на самом верху в нашей трудной стране. Но я уверен, вы им обязательно станете. А посему первое, что мы с вами сделаем, это отменим все домашние аресты. Но, да-да-да, отменим. Пусть себе работают, как ни в чем не бывало. Именно так, как ни в чем не бывало. Сделаем с вами вид, что вообще в Москве сегодня ничего не произошло. Ну, потом, попозже, мы с вами поработаем с людьми, которые принимали участие в этой заварухе с обеих сторон. Может быть, ближе к вечеру я вам по этому поводу позвоню. Я уже тут изучил некоторые документы, совсем тепленькие. А сейчас, как вернетесь к себе, позвоните всем томящимся под домашним арестом и отпустите их на все четыре стороны. Естественно, надо снять охрану всех этих квартир. И особенно ничего не объясняйте. Вы свободны, товарищи, работайте. И все. Только, пожалуй, Юрию Николаевичу Чаранову. Я позвоню сам. Сниму с вас груз объяснений с ним. Председатель КГБ молчал. Далее, Василий Витальевич, давайте быстренько отменим военное положение в Москве. Снимите напряжение в своих войсках... Пусть с завтрашнего дня проводят обычные плановые занятия. И, конечно же, немедленно должна быть восстановлена телефонная связь с внешним миром. Посоветуйтесь с товарищами. Надо и для Запада, и для внутреннего пользования найти удобоваримую версию случившегося. Все? — спросил Комарчук. — Пожалуй. Впрочем, вот что... Эти четверо из ЦК, коли у вас есть записи, есть записи разговоров троих. Хорошо, пусть трое. Вы их вызовете к себе, и пусть их с записями в руках следователи пожурят немного, поэтически. Но и так, чтобы в определенных местах зачесалось. Не мне вам говорить, наши с вами ребята все это проделывают в лучшем виде. И отпустите. В крайнем случае кому-нибудь можно вручить подписку о невыезде. Месяца на три. По обстоятельствам. Будет сделано, Юрий Владимирович. Вот и отлично. Действуйте. А вечером часов 9-10 я вам позвоню. Нам с вами, Василий Витальевич, предстоит совершить немало ответственных дел. Крепкое рукопожатие, дружеское. За председателем КГБ бесшумно закрывается дверь. Несколько мгновений Андропов сидел не шелохнувшись. Внутри его существа клокотали, переплетаясь, черный восторг, ощущение собственного могущества, презрения и даже годливость к ничтожным противникам. Предчувствие скорой окончательной победы И все эти чувства, ощущения вытеснили из больного старого тела усталость, недомогание, физическую боль, которую в последние месяцы почти всегда была с ним. Он чувствовал себя превосходно. Он был полон сил и планов. Так, еще несколько штрихов, и политический пейзаж сегодняшнего дня будет дорисован. Начнем с благородного семейства. Ведь это там, у Гали и Юры возник идиотский прожект, изначально обреченный на провал. И название операции «Захват». Никакого полета фантазии. Однако же надо было их довести до определенной кондиции, чтобы план созрел в помутневших от страха головах. Что ж, пора. И жгучее, почти физическое чувство, близкое к сладострастию, посетило нижнюю часть тела нашего печального героя, жаркой волной поднимаясь в голове. Юрий Владимирович Андропов, улыбнувшись, набрал номер квартиры, в которой обитали Чаранова. «Долгие гудки, наконец, кто-то поднимает трубку». Длинный фон какого-то шума, и, кажется, голосов, смешанных с музыкой. Частое, прерывистое дыхание. Кто еще? Низкий, хрипловатый женский голос. Здравствуйте, Галина Леонидовна! Говорит Андропов. Пауза. Дыхание учащается. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Владимирович. Сейчас. Опять пауза и главный идеолог страны слышит крик, хотя и отдаленный, но вполне отчетливый. Заткнитесь, кретины, Юрик звонит. Катька, выруби музыку. И уже в телефонную трубку мадам Брежнева-Чаранова говорит с придыханием, стараясь подавить страх в своем голосе. Я вас слушаю, Юрий Владимирович. Будьте любезны, Галина Леонидовна, позовите к телефону Юрия Николаевича. Подождите, пожалуйста, минутку. Шипящий фон, отдаленные неразборчивые голоса, похоже, говорят, там на повышенных тонах. И опять в телефонной трубке голос дочери главы государства Генсека. Извините, Юрий Владимирович, он, он не может подойти, не в состоянии. То есть, надрался, как скотина. Вдруг срывается на крик, Если не первая, то уж наверняка вторая леди в советской стране. Не вменяем. Вот и все то есть. Понятно. Слаб. Слаб человек. Голос Юрия Владимировича звучит мягко, интеллигентно, сочувственно. Верно, Галина Леонидовна? В ответ только прерывистое дыхание. Тогда вот что... «Когда ваш супруг станет вменяем, передайте ему, пожалуйста, что домашний арест отменен». «Что?» — изумленный голос вопль. «Передайте ему, домашний арест отменен». «Пусть Юрий Николаевич продолжает спокойно трудиться». Юрий Владимирович издает некий короткий звук, похожий на смешок, когда... Вернется к естественному человеческому состоянию. До свидания, Галина Леонидовна. Желаю вам всяческих благ. И Андропов кладет трубку. Прекрасно. Сейчас начнется великий перезвон. Ни Щелокова, ни Черненко, ни прочим я звонить не буду. Пусть пребывает в подвешенном состоянии и до послезавтрашнего дня доходит до кондиции. Однако пора поговорить с Леней. Он с удовольствием, потянувшись и хрустнув пальцами, нажимает клавишу селектора. «Я вас слушаю, Юрий Владимирович». Тут же звучит энергичный твердый голос секретаря из приемной. «Узнайте, пожалуйста, где сейчас товарищ Брежнев. Если возможно, соедините меня с ним». Андропов сидит в излюбленной позе, расслабившись, вытянув ноги, прижавшись головой к высокой спинке кресла. Глаза под толстыми стеклами очков полузакрыты. Включается селектор. Леонид Ильич в своей загородной резиденции в Заречье. Он поднял трубку телефона. Конечно, ему все известно, включая мои визиты в Восточную Европу. Только, скорее всего, без подробностей и ответа на вопрос «Зачем?», думает главный идеолог страны, ласково произнося первую фразу. «Здравствуйте, Леонид Ильич!» Молчание, невнятные звуки, хриплое дыхание, похожее шлепание губ. «Здравствуй, Юра!» Захлебывающееся покашливание. «Здравствуйте, товарищ Андропов!» «Собственно, в чем дело?» Да, конечно, они невнятные фразы, которые заканчиваются словом «ошибка». Леонид Ильич, я вот почему звоню. Андропов ускоряет темп речи. Послезавтра заседание Политбюро. Как вы себя чувствуете? Очень плохо, Юра. Совсем не сплю. А, хреново. Так вы не будете на заседании Политбюро? И Брежнев там, в своем заречье, наверное, как всегда, во второй половине дня, лежа на диване перед телевизором, инстинктивно догадывается, что ему надо ответить. «Не буду, Юра. Сил нет». «В таком случае, Леонид Ильич, вы не беспокойтесь». Юрий Владимирович помедлил, подыскивая нужное точное слово. «Мы проведем это политбюро как надо». «Да, Юра». Как надо. Опять несколько слов неразборчиво. Проведи. А теперь самое время от джуни Давно пора. Вашим здоровьем, Леонид Ильич, надо всерьез заняться. Я поговорю с Чазовым. Может быть, прибегнем к помощи западных медиков? Не знаю, Юра. Уже прибегали. Пора сейчас, — приказывает себе Андропов. И вот еще что, Леонид Ильич, я тебя вас слушаю. Мы тут посоветовались с товарищами. Есть мнение. Я о Джуни, о Джуни Давиташвиле. Понимаете, Леонид Ильич, распространяются всяческие слухи. Знахарка лечит главу государства. Биоэнергия, эманация какая-то, чертовщина. Все это весьма далеко от передовой советской медицины, стоящей на материалистических позициях марксизма-ленинизма. Подрывается ваш авторитет, Леонид Ильич, и не только ваш, а руководство страны, партии. Так что целесообразно прекратить посещение джуны вашего дома. Мы соберем для лечения вождя страны отечественной и мировой медицины современной медицине, вооруженной, произнося пространную тираду, главный идеолог больше всего не хотел, чтобы Брежнев перебил его. Надо довести и это до конца, поставить все точки над «и». Но Леонид Ильич прервал Андроповский монолог. «Я понял, Юра. Это... Ага, раз товарищи... Голос Брежнева сорвался, сдавленный спазмом. Неразборчивая фраза или несколько слов, произнесенные с бульканьем, с захлебыванием. «Джуна! Ага! В интересах партии народа!» Голос прервался. Несчастный старик плакал. Или сам Леонид Ильич, или кто-то, оказавшийся рядом, положил трубку. В ухо главы государства пока не объявленного но реального, бились короткие гудки. Все, домой, слишком трудный день. Отдохну и у себя поработаю. Настроение портилось, он нажал кнопку селектора. Пожалуйста, машину к подъезду и охрану, я спускаюсь. 12 сентября 1982 года. Календарное заседание Политбюро, как всегда, было назначено на 10 часов утра. В зале почти все были в сборе, можно сказать, кворум. Случаи не бывало. Из Казахстана спешно прилетел Кунаев. Из Киева прибыл Щербицкий, из Ленинграда Романов. Пожаловал 83-летний Пельши сейчас отрешенно сидящий с опущенной головой у окна, похоже, пребывает в состоянии полусна, и никакого волнения на его застывшем лице маски Здесь и Тихонов, в последнее время занятый в основном своим здоровьем и потому редко появляющийся на заседаниях политбюро. Все тут и Громыко, и Устинов, и Гришин, и, конечно, Горбачев не говоря уже о Черненко. И все посматривают на него. Пора начинать две минуты одиннадцатого. Но странное дело. Не занимает Константин Устинович свое место. Стульчик рядом с пустующим державным креслом, предназначенным для генерального, чтобы, как всегда, вести заседание. Притулился, с края стола напротив, копается в каких-то бумажках. Низко опустив седую кудрявую голову, глаз ни на кого не поднимает. Непривычно, невероятно. Да, почти кворум. Отсутствует двое. Леонид Ильич Брежнев, но к этому все давно привыкли, и Юрий Владимирович Андропов, человек пунктуальный и точный в отцом. Такого тоже никогда не было. А между тем уже пять минут одиннадцатого, и главный идеолог страны у себя в кабинете. Многие видели, как он подъехал на своей машине к зданию ЦК, родной коммунистической партии. Как входил в кабину лифта, чтобы подняться на свой четвертый этаж. В чем дело? Напряжение нарастает, все поглядывают на дверь. Правда украдкой. Шелест тихих голосов. Десять минут одиннадцатого. Дверь открывается, мгновенная, полная тишина. Ходит Юрий Владимирович Андропов, свеж подтянут, как всегда, в строгом официальном костюме при галстуке, на лице несколько скованная улыбка, невозможно понять выражение глаз под затемненными стеклами очков, и только слабый румянец на щеках выдает волнение. Здравствуйте, товарищи, негромко говорит он, неторопливо направляясь к столу президина. В ответ дружное, но с разной интонацией. Здравствуйте, доброе утро. Двигается стулья, невнятный шепоток. А Юрий Владимирович и в этот миг все разом умолкает и замирает, можно сказать, совершенно по Николаю Васильевичу Гоголю, немая сцена, занимает кресло генерального. Он пока не садится, а стоит сзади этого советского трона, символа верховной власти. Перед тем, как перейти к запланированным вопросам сегодняшнего заседания политбюро, буднично, спокойно, говорит товарищ Андропов, и в его голос окончательно преодолено волнение. Я хочу поднять одну животрепещущую тему которая, безусловно, волнует каждого из нас и всю страну. Движение грузных тел на стульях, ветерок эмоций и быстро все затихает, никуда не уйти от штампа, мертвая тишина. Речь идет о главе нашего государства. Кто-то не сдержал звук, похожий на возглас изумления. Вчера я имел беседу с Леонидом Личом на эту тему. Да, 18 лет у руля страны стоит выдающийся человек, истинный ленинец, интернационалист, блестящий политик, борец за мир во всем мире. Заслуги его перед партией и народом безмерны. Голос главного идеолога страны звучит взволнованно, пафосно и одновременно в нем прорываются нотки скорби. Но, товарищи, 18 лет Неимоверного, напряженного труда, груз забот и о своем народе, и о международном коммунистическом движении, возраст, болезни. Не слишком ли мы с вами большие эгоисты? Не прячемся ли мы за спину Леонида Ильича, переложив на него все трудности нашей борьбы за светлое будущее человечества, все нелегкие задачи, которые необходимо решать в ходе коммунистического строительства в нашей стране? Неужели мы хотим, чтобы этот прекрасный человек тянул свой огромный воз до конца, до последнего вздоха и буквально пал на своем посту? Нет, мы не хотим этого, в ледяной тишине страстно восклицает Михаил Сергеевич Горбачев. И будем откровенны и честны, продолжает Андропов с напором и силой. «Мы с вами, руководители страны, политики, ответственные люди. Все мы знаем, насколько серьезно болен Леонид Ильич Брежнев. Ему уже не под силу вести этот воз, Так будем же гуманны. Наш руководитель, наш вдохновенный вождь заслужил отдых, покой, всестороннее каждодневное лечение, не омраченное государственными заботами». «Правильно». «Верно» прозвучали реплики. «Мы проводим Леонида Ильича на пенсию, превратив этот день во всенародный праздник. Мы воздадим ему высшие почести, вручим высшие правительственные награды. Он отправится на отдых, окруженный верными преданными соратниками, ближайшими родственниками, в атмосфере общенародной признательности и благодарности. Совершенно неожиданно вышедший из полуспячки Янович Пельше трижды азартно хлопнул в ладоши. По залу прокатился краткий шумок. Андропов на происшедшее, казалось, не обратил никакого внимания. И товарищ, деловито говорил к этому дню надо заранее готовить. 19 декабря Леониду Ильичу исполняется 76 лет. Не объединить ли нам день рождения Брежнева и вручение ему пенсионной книжки в одно торжество? И таким образом мы смягчим неизбежную горечь, которую испытывает выдающийся человек, привыкший трудиться всю свою сознательную жизнь, уходя на пенсию. Предлагаю создать... Специальную комиссию, которая займется подготовкой всех мероприятий 19 декабря текущего года. Правильно создать комиссию. Кажется опять Михаил Сергеевич Горбачев. Но возникает, товарищи, еще одна проблема. К этому дню надо готовить и общество. Наш народ привык видеть Леонида Ильича у руля государства в течение 18 лет. Стоит товарищ Брежнев на трибуне мавзолея в дни наших праздников. Значит, в стране все в порядке, значит, мы продолжаем идти верным путем. Психологически расстаться с этим образом вождя на трибуне мавзолея непросто. Мы сразу не должны травмировать общество. Нужна подготовка к этому шагу. Тем более, накануне очередная годовщина Великого Октября. Естественно, в одни торжеств Леонид Ильич должен быть со своим народом. Думаю, что и этими вопросами займется комиссия, о которой я говорил. Мы создадим ее ближе к декабрю в рабочем порядке, и о ней подробно будет доложено Политбюро. Вот, пожалуй, и все, что не входит в основную повестку сегодняшнего заседания. Вот те мысли и предложения, которыми я хотел с вами поделиться. Было абсолютно тихо, все молчали. И тут поднялся товарищ Кунаев, кашлянув в кулак, спросил. Юрий Владимирович, а что произошло в Москве 10 сентября? Главный идеолог страны поднял брови. А что произошло? Мне ничего не известно. Ну как же? Вождь казахского народа развел руками. Вроде бы перестрелка во дворе вашего дома, домашние аресты, а что была прервана международная телефонная связь, это точно. Товарищ Кунай, в голосе Андропова отчетливо слышались металлические ноты. Вопрос не падался. За подобной информацией обращайтесь в соответствующие ведомства, в Комитет государственной безопасности, в Министерство внутренних дел. А, а ваши визиты, товарищ Кунаев, надо полагать, закусил дела. Или, может быть, не до конца понимал, с кем разговаривает. Чем вызваны ваши визиты в три страны Восточной Европы, все замерли. Все ждали. Простите, Мухаммед Ахмедович, не расслышал вопроса. Похоже, до вопрошателя наконец дошло, какую ситуацию он создает для себя. Вторично вопрос не прозвучал. Константин Степанович повернулся к Черненко Андропов. Приступим к повестке дня. Что там у нас? Первый друг. И правая рука генерального находился в шоке или трансе. Он не понял заданного ему вопроса и смотрел на главного идеолога страны, не мигая, с диким первобытным ужасом. «Я говорю», — Андропов улыбнулся, — «пора приступать к утвержденной повестке дня заседания Политбюро». «Да, да, вот». Товарищ Чемненко протянул Юрию Владимировичу лист бумаги, часто дрожащей в его руке. Получив отпечатанную повестку заседания, триумфатор сказал буднично и, пожалуй, устало. Что ж, товарищи, приступим к работе. 24 октября 1982 года Статья Артура Вагорский накануне в газете Daily News. Итак, финал рядом. Хочется сказать завтра. Финал исторической драмы, разыгранной в московском Кремле и на Старой площади, автор которой и постановщик Юрий Андропов, герой моих последних публикаций в Daily News. К сожалению, я, как и мои коллеги из других западных газет, журналов, телекомпаний, которые аккредитованы в Москве, не обладаю никакой информацией о том, что здесь произошло полтора месяца назад, 10 сентября 1982 года. Источников нет, только слухи, А они таковы. Якобы в этот день была сделана попытка арестовать Андропова, обвинив его в государственной измене. Повторяю, это только слухи, и похоже, скорее всего ложные, потому что после этого дня никаких изменений, перестановок, смещений в верхних эшелонах власти Советского Союза не произошло. Но есть один знаменательный факт: именно после 10 сентября в советских средствах массовой информации Стали мелькать сообщения, пока краткие, не всегда внятные, о том, что глава государства Леонид Ильич Брежнев по состоянию здоровья, возможно, скоро покинет все свои посты и уйдет на заслуженный отдых. Ему воздадут все возможные в этой стране высшие почести за выдающиеся заслуги перед партией и народом. И с каждым днем таких заявлений в прессе, на телевидении и радио становится все больше, хотя чаще всего они произносятся вскользь между другими новостями, как бы более важными, пока. Что же из этого следует? Только одно. Общественное мнение России начинает готовить к уходу Брежнева на пенсию, то есть к отстранению его от власти. И кто за этим стоит, кто организует вынос тела из Кремля, догадаться нетрудно. Об этом сейчас в Москве и стране говорят все, хотя, естественно, с оглядкой. Люди и ждут ухода маразматического лидера, ставшего давно позором государства, и в то же время боятся перемен, наученные своим горьким историческим опытом. У большинства нет сомнений, что преемником Брежнева станет Юрий Андропов, 15 лет возглавлявший самую страшную организацию Советского Союза – Комитет государственной безопасности. Кстати, замечу, я убежден, что эта кампания в прессе, на радио и телевидении началась после 10 сентября не случайно. Что-то в этот день все-таки произошло. Ускорив, подтолкнув события, я подозреваю, что главное действующее лицо в них – бывший многолетний председатель КГБ. Хотя вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что именно случилось. Продвижение к власти моего героя достаточно часто происходит в глубокой тайне, в темноте. Но то, что мы наблюдаем финал противостояния Брежнева и Андропова, очевидно. Повторяю, развязка рядом. И вот вам самый свежий советский анекдот. Леонида Брежнева вытаскивает на очередную трибуну выступить перед соотечественниками. Он достает заготовленные листки с речью и начинает читать. Невосполнимую утрату понесла наша партия, общество, все мировое коммунистическое движение. Ушел из жизни верный Ленинец, вождь советского народа, товарищ Брежнев. Спохватывается, осматривает себя и говорит, ой, извините, опять по ошибке пиджак Андропова надел. Согласитесь, грустный, даже зловещий анекдот. Теперь я прошу своих читателей обратить внимание на следующее, весьма интригующее обстоятельство. В последнее время на телевидении глава советского государства предстал перед своими согражданами в несколько новом свете. Запад привык к этому образу Брежнева, изможденный, неадекватный старик на официальных церемониях во время зарубежных визитов, С ним постоянно что-то случается. Он спотыкается, с трудом идет, поддерживаемый телохранителями, не может самостоятельно подняться по трапу самолета, лицо окаменевшее с застывшими чертами и морщинами, будто вылепленными из воска. Не лицо, а маска мумии. Он с трудом невнятно говорит, едва шевеля непослушными губами. «Горькое, печальное». Страшное зрелище. Таким своего вождя до последнего времени, за редчайшим исключением, советские люди на экранах телевизоров не видели. Телекамеры стыдливо и поспешно отворачивались, когда с ним что-то случалось. Избегали крупных планов, которые, как известно, самое беспощадное зеркало. Никогда в эфир не шли прямые репортажи с места событий, Отснятый материал тщательно редактировался, производился, судя по всему, сложнейший монтаж, который могли осуществить только величайшие мастера своего дела. И в конечном счете страна лицезрела своего руководителя, хотя и не в лучшем виде. Все скрыть невозможно, для этого нужен двойник, но все же в достойном виде. И вот все разом изменилось. Теперь граждане Советского Союза каждодневно с ужасом и жалостью наблюдают на своих экранах Леонида Ильича Брежнева таким, каков он есть на самом деле. Более того, создается впечатление, что специально подчеркивается, смакуется, подаются крупным планом все казусы, которые с ним случаются, все его физические недостатки, вся старческая беспомощность, И трагизм этого человека, возглавляющего сверхдержаву, военного монстра, перед которым трепещет весь мир, от этих телевизионных шоу страна все быстрее приближается к состоянию шока. И еще одна перемена последнего времени в формировании нового образа Леонидовича Брежнева и внутри страны и во всем мире. ТАСС распространил целую галерею фотоснимков главы государства, которых до сих пор никто никогда не видел. Эти фотографии не официальные портреты, а фотосюжеты камерные, даже интимные, появляются в советских и западных газетах и журналах, мелькают в телевизионных передачах. Брежнев в летней рубашке без рукавки под большим зонтом «Защиты от солнца», читает газету. На втором плане «Черное море», «В белых барашках волн». Брежнев на даче, скамейка, за ней цветущая сирень, на руках дедушки, внучка, он что-то рассказывает ей, веселая девочка смеется Брежнев с многочисленными домочадцами и рядом с ним супруга Виктория Петровна. Очевидно, на этом снимке Советские граждане впервые увидели жену своего вождя, ведь в Советском Союзе нет статуса первой леди. Брежнев на берегу идиллической речки, туман над водой, знаменитые плакучие ивы, присел старец на пенек, смотрит, задумавшись, в бесконечность родимых далей, которые раскинулись на том берегу, уходя к горизонту. Есть что вспомнить. Словом образ старика-пенсионера, достойно прожившего свою жизнь, и вот впереди заслуженный отдых. И теперь я задаю себе и вам, мои внимательные читатели, жестокий вопрос. Что выгоднее, предпочтительнее для Юрия Андропова? Насильственная отправка Брежнева на пенсию. Или его смерть? Высказываю свое предположение. Смерть? Вы спросите, почему? Отвечаю. Конечно, Леонид Ильич Брежнев на пенсии уже победа. Но он жив. И на отдыхе остается центром, вокруг которого могут объединиться люди высшей советской номенклатуры, которые сейчас ненавидят и боятся Андропова. Это ненависть и жажда реванша многократно возрастут, когда Юрий Андропов займет место отправленного на отдых лидера страны. А он его займет, теперь на этот счет у меня не осталось никаких сомнений. Так не головная ли боль для Андропова, пусть полутруп, но все-таки живой Брежнев, консолидатор всех антагонистов нового главы государства? Другое дело – смерть. И не потому ли, задумываюсь я, уже несколько последних месяцев для больного немощного Леонида Брежнева, составлен напряженный график работы. Почти еженедельные поездки и близкие дальние, выступления, выступления. Наверное, ему говорят – так надо, вы первое лицо государства. Народ и мировое сообщество ждут вашего слова. Не всякий здоровый человек выдержит такую рабочую нагрузку. Не присутствует ли здесь дьявольский замысел ускорить естественный уход вождя в мир иной? В этой связи расскажу вам о событии, которые сейчас в Москве, новость номер один. И это уже не слухи. За достоверность ручаюсь. Сведения из первых рук. Хорошо известно, в западной прессе на этот счет было немало публикаций, что уже несколько лет помимо официальных советских врачей во главе с академиком Чазовым здоровьем Леонида Брежнева занималась знаменитая целительница Джуна Давитошвили. Да, эманация, биоэнергия, карма, лечение сначала душев, потом тела, Словом, все то, что здесь, в России, пренебрежительно называют нетрадиционной медициной. Это удивительная, уникальная женщина, которые знают далеко за пределами Советского Союза, и это уже по слухам, несколько раз вытаскивала Брежнева в прямом смысле слова с того света. Кстати, услугами Джуны пользовались и другие члены Политбюро пользуется и знаменитости советского искусства. Джуни Давиташвили Леонид Брежнев видел свою последнюю надежду. Он очень верил в сверхчеловеческие возможности этой женщины. И вот примерно месяц назад Джуну отлучили от безнадежно больного главы СССР. Как объяснили это старику, который достаточно часто находится в состоянии комы, не знаю, информация на этот счет ниоткуда не просочилась. Но факт остается фактом. Джуна больше не появляется в доме Леонида Брежнева. Согласитесь, есть почва для подтверждения вышесказанного. Если выбирать между уходом на пенсию и смертью, предпочтительная смерть. А теперь я возвращусь к своему главному герою. И перед тем, как сделать заключительный вывод, один весьма любопытный эпизод и представки из литературной жизни России. Зададимся вопросом. Есть ли сегодня у Юрия Андропова реальный конкурент в борьбе за брежневское наследие? Есть, отвечают некоторые западные советологи. Это Константин Устинович Черненко. В России, особенно в среде политической и интеллектуальной элиты, этот человек не пользуется абсолютно никакой популярностью и авторитетом. Более того, у него там отрицательные, даже пренебрежительное отношения. Но Черненко первый друг Брежнева, его правая рука. И главное, вокруг него группируется так называемая Днепропетровская мафия. Политическая карьера Черненко, как и Брежнева, начиналась в Днепропетровске на Украине, хотя познакомились и сблизились они в Молдавии. Ее самый верхний эшелон. Уж эти-то люди хотят видеть в кресле главы государства только Черненко. Для них Андропов на этом посту гибель. Если не физические, то наверняка политические и материальные. Вот они-то и сделали несколько отчаянных попыток продвинуть на вершину власти своего Константина Черненко. И одна из них у людей этого сорта и морали для достижения цели, все средства хороши, литературная. Дело в том, что Леонид Брежнев последние два года стал писателем. Верноподданные литераторы даже приняли новый талант в свой союз писателей. Ему вручили членский билет номер один. Все очень просто. Леонид Брежнев в промежутках между своими политическими и прочими трудами написал мемуары, целую трилогию, которые частями печатались в журнале «Новый мир». И вот в октябрьском номере этого самого прогрессивного и либерального органа должна была появиться последняя, заключительная часть мемуаров «Вождя страны», где повествование завершается нашими днями и не появилось. Третья часть воспоминаний Брежнева Целина была опубликована в январском номере журнала «Новый мир» за 1983 год. «Почему?» – спросите вы. Естественный вопрос. Шедевр создавался бригадой литературных подъемщиков. Товарищ Брежнев лишь невнятно наговаривал на магнитофонную ленту свои воспоминания, из которых мастерам и разбойникам пера предстояло вылепить удобоваримую литературную фигуру. Тем не менее, ближайшие соратники и друзья советовали новоиспеченному писателю какие политические цели ставить перед собой в масштабных мемуарах, которыми утверждали они, будет зачитываться все прогрессивное человечество. И в последней части воспоминаний появилось своеобразное политическое завещание увядающего советского руководителя. Пишу, уважаемые читатели, удовлетворить ваше любопытство. Да, октябрьский номер журнала «Новый мир» вышел без заключительной части блистательных, как пишет советская критика, брежневских мемуаров. Их по неизвестной литературной и всей остальной общественности страны причине задержала цензура. А цензурный комитет – это, как говорят в России, – И ежу понятно, структура, неотъемлемая от КГБ. Но, тем не менее, тем не менее, совсем недавно я держал в руках, естественно, внимательно прочитал, серокопию Версты, не попавший пока в журнал, третьей части воспоминаний вождя советского народа. Там-то я и обнаружил политическое завещание Леонида Брежнева. Там он дает всем своим соратникам по политбюро характеристики, как бы на каждого из них примеряя свою шапку мономаха. И Юрий Андропов удостоен, несколькими словами, автор его высоко оценил. Скромен, человечен, обладает деловыми качествами. Не густо. Зато Константин Черненко – Охарактеризован более подробно и весомо. Он человек, умеющий убеждать и находить правильные организационные формы. Таково. Он непреклонный борец, чуткий к мнению товарищей, но беспощадный к самому себе. Что тут сказать? Снимем шляпу, джентльмены, дамы и господа. Перед нами достойный прием. Не волнуйтесь, он продолжит дело Леонида Брежнева. Не думаю, что Юрий Андропов серьезно опасается конкуренции Черненко. Скорее всего, цензурная акция, о которой я рассказал, превентивная мера профилактика. На всякий случай. Уж такой человек, будущий глава Советского Союза. Подведу итоги, создан новый образ. Леонида Брежнева. Делается все для отправки его на пенсию. Не исключено, что предпринимаются и другие шаги для другого ухода с политической арены главы советского государства. Но пусть все-таки это остается моим предположением. Надо сказать, что создан, или правильно сказать, дорисован новый образ. И моего основного героя. Здесь потрудились не столько советские журналисты, они немногословны, почти немы, когда берутся писать об Андропове, сколько западные. Прежде всего, я имею в виду серию очерков, а теперь уже нашем общем персонаже Жозефа Рафта, которая опубликованы в журнале Нью-Йорка. Юрий Андропов, политик новой формации скрытый либерал, сторонник постепенного сближения с Западом, будущий реформатор, интеллектуал, интеллигент, увлекающийся литературой, живописью, современной музыкой, почти друг венгерского народа, которому он подарил отца венгерских реформ Яноша Кадера, и так далее, и тому подобное. В одной из ближайших статей я намерен поспорить, своим коллегой Жозефом Расом. К этому новому и неожиданному портрету Юрия Андропова полтора месяца назад он сам добавил несколько штрихов, совершив молниеносную поездку в три социалистических страны Восточной Европы. Кстати, об этих кратких визитах в советских средствах массовой информации не сообщалось. Так вот, оказывается, мой таинственный герой на кремлевском Олимпе в своих реформаторских и демократических устремлениях одинок, у него много врагов. И чтобы начать преобразование, ему нужна фора, минимум два года. Не ждите от него в эти два года решительных кардинальных преобразований ни внутри страны, ни во внешней политике. Например, в проблеме вывода советских войск из Афганистана. Дайте закрепить победу, удержать власть. Все это переводится одной фразой. Андропов ждет от Запада односторонних уступок, ничего не собираясь сразу менять в России. Надо признать сильный ход. Итак, занавес поднят. Последний акт в московской исторической драме Начинается. На сцене два основных персонажа. Антиподы в новых костюмах. Мы накануне развязки. А нарядом. Грядут величайшие потрясающие события, которые могут изменить судьбу не только России, но и всего мира. Глава 8. 4 ноября 1982 года. Рабочий день только начался. 9 часов 25 минут. Начальник пятого управления КГБ Фрол Дмитриевич Попков, сидя в своем кабинете, просматривал документы, которые подготовил для оперативного совещания с руководителями отделов. Оно начнется через 5 минут. Предстоит обсудить программу профилактических мер накануне октябрьского праздника с нежелательными элементами. Так называются эти люди – осколки разгромленного диссидентского движения. Правда, оно все время пополняется новыми, и что самое тревожное – молодыми кадрами. Основная задача – не допускать их контакта с зарубежными журналистами и прочими иностранцами, которые тучами съезжаются в Москву, черт бы их побрал, на все наши революционные праздники.